После пятиминутней ловкости и смущения они оказались за пределами клуба и вдохнули теплый вечерний воздух. Хэйвей постарался успокоиться. — Не могу поверить, — вздохнул он. — Никогда в своей жизни я не чувствовал такого замешательства. Никогда. Я хотел сказать... Хэйвей умолк и Кратован с трудом удержался от усмешки. — Мне показалось, вы понравились талии Али, сэр, — заметил он с невинным видом. Понравился? Этого только не хватало. Когда она предложила мне свою помощь, я думал, она собирается снять с меня рубаху. Я не ожидал, что она решится на такое. Не переставая сокрушенно качать головой, Хэйвэй зашагал по дорожке, но вскоре остановился и огляделся. — И куда подевался этот идиот, Рассей? — пробромотал он. — Рассей! — Сэр! — раздался из кустарника сдавленный шепот. — Где ты? — Здесь, сэр! Наступила тишина, но ничего не произошло. — Что ты там делаешь, парень? Прошипел Хэйвэй. — Прячусь, сэр. Вы приказали мне скрыться в кустах и не высовываться, пока вы сами не скажете, сэр. — О, Господи! Слушай, мы с Кратова нам сейчас идем в гостиницу Уэйр, а ты остаешься здесь и продолжаешь наблюдение за местностью. Из кустов высунулась голова Рассея. Он явно был недоволен. Лицо покрылось грязными разводами, а с правого уха на паутинке свисал большой черный паук. «Сэр!» — протянул он. «И если Дэнни-воришка выйдет из дома, следуй за ним!» — продолжал Хэйвей. «Ты должен проследить, чтобы он присоединился к нам». «Вэйре!» «Но, сэр!» — запротестовал Арасей. «Здесь рядом со мной ползает и большая грязная змея». «Я ей сочувствую!» «Сержант, выполняйте приказ!» «Слушай, сэр!» Арасей вместе с полком шумно погрузился в кусты. А Хэвэй в сопровождении кратовано... Продолжил свой путь. — Что-то в этом деле не сходится, — пожаловался Хэйвей, когда Кратован поставил перед ним третью кружку жемчужного светлого эля из пивоварни Гоббо. — О, благодарю, Кратован. Я хотел сказать, что не могу пока понять причины шантажа. В этом клубе сплошь грязный богатеи, А малыш Дэнни здорово перепугался. Знаю, иногда я бываю излишне суровым, но не до такой же степени. Кто-нибудь наблюдал за нашим разговором? Толстый мужик с голым задом проявил некоторый интерес, но, может, он кратован не успел договорить, Как входная дверь распахнулась, полисмен из уличного патруля торопливо смотрел посетителей и устремился к их столику. «Инспектор Хэвэй, сэр», — выпалил он, — «сержант Рассей просит вас срочно вернуться. В клубе произошло убийство, сэр». Дэнни-воришка лежал на холодном каменном полу пивного погреба рядом с большой белой раковиной. Его невидящие глаза уставились в потолок, а рот так и остался открытым. Жилет и волосы бармена промыкли насквозь, и даже на лице еще сохранились капли воды. Хэвей со вздохом обернулся к сержанту Раасею, стоящему рядом с пирамидой пивных бочонков он был одет в такой же костюм из латекса, как и тот, что пришлось недавно носить инспектору. То и дело переступал с ноги на ногу и буквально кипел от возмущения. Рядом стояли Кратован и одна из девушек в заведении. «Так», — произнес Хэйвэй, — «сержант, расскажи-ка все еще раз». Я был на посту, как вы ей приказали, сэр, когда откуда-то сзади раздались отчаянные крики. Я сразу обежал здание и увидел, что дверь пивного погреба открыта. Рассей показал на деревянную дверь в дальнем углу погреба, которая все еще была распахнута в ночь. Я добежал внутрь и обнаружил одну из молодых женщин. Она-то и кричала. А Дэнни висел на раковине, головой под краном. «Я его вытащил, но он уже был мертв, сэр. И я послал молодую леди поискать патрульного, чтобы вызвать пас сэр». «Рассей, ты поступил правильно. А теперь...» «А потом я прошел туда и попал в клуб, сэр». Рассей показал на другую дверь за его спиной. А там что-то вроде подземелья. И мужчина в странной одежде приказал мне надеть этот костюм. Да я... А вы сказали делать то, что приказано. Нетерпеливо продолжал Рассей. И... Так что я переоделся, а мужчина приказал его высечь хвостом. А потом другой человек приказал мне нагнуться над большим столом и... Да, — Да-да, я все понимаю, — прервал его Хэйвэй. — Извини, сержант, но ты должен был выполнять только мои приказы. — Но он... — Извини, Хэйвэй снова не дал ему договорить. — Вот что, Кратован, помоги Рассею переодеться и доставь его домой. Он пережил несколько неприятных моментов. А потом встретимся в участке. Кратован вывел все еще лопочущего расы через дверь, ведущую в клуб. Возволнованная девушка последовала за ними. А Хайвей сосредоточил свое внимание на теле Дэнни. Бармен предположительно открыл дверь и впустил убийцу. А следовательно, им мог быть В этот момент на пороге наружной двери появилась знакомая инспектора фигура пожилой женщины, одетая во все черное. Это была мадам Мин, прорицательница из полиции. В одной руке она держала предмет, напоминающий закрытую темным платком клетку откуда явственно доносилось слабое попискивание. В другой руке у женщины был небольшой чемоданчик с магическими принадлежностями. Хэйвей подавил стон. Он всегда придерживал сомнения, что в раскрытии причин смерти требуется более научный подход, чем заклинания и прочая чепуха, применяя моя мадам мин. Привет, хейвей. Приветствовала её женщина хриплым голосом и поставила клетку на пол. Что ты приготовил для меня на этот раз? Это довольно ясный случай, мин ответил он. Тебе здесь нечего делать. Кто-то утопил бармена Денни в его собственной мойке. Вздор, парень. Я уже ощутила присутствие его духа. И могу сказать одну вещь. Его никто не топил. Нет, судя по ауре, боли, я бы сказала, что отравление гораздо вероятнее. Да бросьте, Мин. Его нашли висящим на мойке, головой в раковине. «Это еще не значит, что причиной смерти была вода. Но мы сейчас все узнаем. Но лучше поспешим сделать вскрытие». Мин вытащил из чемоданчика острый нож с узким лезвием и опустил остоколение рядом с трупом. Хэйвей удивленно посмотрел на нее, поскольку обычно Мин прибегала к помощи свечей, благовоний и заклинаний. «Ты всегда настаивал на более научном подходе», — сказала она, освобождая живот, да и не от одежды. «Ну что ж, я освоила новый метод. Смотри». Хэйвэй не без содрога не увидел, как Мин сделала длинный надрез на бледной коже, но затем, почувствовав тошноту, отвернулся. «О, Боже, Мин!» — поскликнуло. — Неужели это так необходимо? — Нельзя сделать омлет, не разбив яйц. — Так, теперь найдем желудок. — А вот и он. — Сделаем еще один разрез, достанем часть содержимого и... Писк усилился. И Хэйвей, обернувшись, увидел, что Мин сняла темный поток с клетки. Четыре тощих цыпленка энергично клевали какое-то темное вещество, брошенное Мин на пол клетки, а патологопрорицательница спокойно вытирала полотенцем окровавленные руки. «Что там, черт возьми, происходит?» Они поедают содержимое его желудка. Последнее, что он ел и пил. — Но зачем? — Подожди немного, а теперь полюбуйся. Цыпленок перестал клевать темную массу и его вырвало. Один за другим и остальные трое птенцов повторили его действия. — Видишь мин от возбуждения буквально подпрыгивала на месте. Всех четверых тошнит. А что тут удивительного? Я и сам чувствовал бы себя так же. Нет, у цыплят более крепкие желудки. Если бы это случилось с одним, сомнения бы остались. на все четверо... Нет, здесь определенно был яд. И довольно сильный. мин — А ты уверена? — Могу поклясться своей жизнью, друг мой. Хэвэй торопливо развернулся на звук открываемой двери и увидел одну из хозяек заведения. — Инспектор, ваши друзья покинули клуб, — произнесла она странно знакомым голосом. «Э, — Хорошо, благодарю вас, мисс Аталии. «Верно, Атали. Прости, я не узнал тебя при свете». От смущения Хэйвэй начал заикаться. «Послушай, ты не могла бы помочь?» «Нет, я хотел только попросить, а, ответить на несколько вопросов». «Прошу вас, инспектор». «Ты не знаешь, Дэнни да что-нибудь ел или пил незадолго до смерти?» Девушка сосредоточенно нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Мне кажется, кто-то из клиентов угостил его виски. Дэнни что-то отхлюбывал из бокала. Я могу показать вам». Хэйвей последовал за девушкой и очутился в зале темницы позади стойки бара. «Теперь помещение опустело» и только пожилая уборщица мокрой шваброй собирала с пола мусор. А Тали показала округлый хрустальный бокал на рабочем столике под мраморной стойкой бара. — Вот этот бокал, — сказала она. Хэйвей поднял его. На дне оставалось несколько капель виски и пара каких-то кристаллов. Инспектор осторожно опустил палец в стакан, выловил один из кристаллов, понюхал, а затем положил на язык. Резкий жгучий вкус рассеял все сомнения. Это был яд. 10 в пользу мин. Отали. А в зале в тот момент было много клиентов? Трое или четверо. Ты их знаешь? — Я не могу знать никого из гостей в Венге. Все они входят со своими ключами, и их никто не видит, пока гости не переоденутся. А потом они все выглядят одинаково. — Ну, некоторые все же выделяются, — заметил Хэвэй. — Например, тот толстяк в древых штанах. «А, вы имеете в виду Гаргара?» «Вероятно, он был при этом?» «Да, мне кажется, был». Хейвей задумался, но заметил, что от отрывает от него пристального взгляда. «Что-нибудь не так?» — поинтересовался он. «Вы так и не вспомнили меня». — спросила девушка. — Мы знакомы? — Мы встречались, хотя с тех пор прошло немало времени. Два года. Тогда я еще работала на улице. Один из клиентов избил меня, и я пришла в участок, чтобы написать заявление. Меня допросил сержант Хогман, а потом он заявил что я ничего другого и не заслуживаю и пытался изнасиловать меня прямо в участке. Наст полицейские только смотрели и ухмылялись, а вы вмешались. Вы сказали, что забираете меня, вывели из участка и отвезли домой в экипаже. А так это было ты Хейей помнил избитую грязную девчонку, но не узнавал ее в красивой молодой женщине, не отводившей от его лица огромных глаз. — Я знаю, что могло случиться, если бы не ваше вмешательство, — продолжала она. — Я всегда останусь вам благодарной. Могу я еще чем-нибудь помочь? — Пожалуй, можешь. У этого Гаргара есть лишний шкафчик для одежды? — Да. — А я хочу в него заглянуть. Атали кивнула. Она порылась в ящичке рабочего стола и вытащила небольшую связку ключей. Сняв со стены один из факелов, девушка провела Хэйвэя по короткому коридору в комнату для переодевания. Затем она передала факел инспектору. Выбрала один из ключей в связке и отперла шкафчик. За дверцей было единственное деление, где висели штаны, майка и капюшон из латекса. Хэйвей поднял факел поближе и внимательно осмотрел костюм. Он определенно принадлежал Гаргару. Дыра на месте ширинки была видна совершенно отчетливо. В нос ударил неприятный запах, и Хэйвей спросил себя, стирались ли когда-нибудь эти тряпки. Он закрыл дверцу шкафа и немного подумал. Все встало на свои места. — Атали, — наконец заговорил он, — мне бы хотелось, чтобы ты помогла нам и завтра, но дело в том, что тебе может грозить опасность.